Глава тридцать пятая. «Господин здесь!» Мимо Келлана быстрым шагом прошли трое из шепчущих Кориона. Он помнил их. Они возглавляли присланные черным герцогом отряды, в начале битвы каждому подчинялись тридцать человек. Не переговариваясь, воины спешили к портальным столбам, чтобы поприветствовать своего герцога и доложить ему о потерях. Келлан, услышавший их радость и решимость, тут же последовал за ними. Неужели Кориону удалось вскрыть портальные ловушки? Он вслушивался в мысли черных воинов, но ни один из них не думал о том, прибыл ли керцог один. Келлан знал, что Даор Карион для него опасен, но надежда узнать, что происходит с Аланой, разбивала этот трусливый аргумент напрочь. Он должен был знать... Он точно знал. После восстановления защитного периметра Син отправился отдыхать в целительский корпус. К нему Кориона пускать было нельзя. Любым способом стоило задержать его у камней или где-то еще. Кэллон обратился к старшему директору и в ответ услышал лишь невнятный гул, говоривший о том, что Син не просто истощен, но выжат полностью. Скорее всего, Син спал, и мысленному крику Кэлна не удалось его разбудить. «Аринелла, разбуди Сина и скажи, что Корион в приюте!» — отдал он распоряжение целительнице, ощутив ответную волну усталости. Женщина не присаживалась ни на секунду, поддерживая непонятные ей заговоры особых исцеляющих келей и удерживая на грани смерти пострадавших. «Он помогает мне спасать извлеченных из-под завалов и покалеченных заговорами наших!» Мысленный голос Ринелы тек, звеня как ручей. «Ему сейчас не до посетителей!» «Передай!» — рявкнул Келлан, и тут же ему стало стыдно, и он смягчился. «Он прибыл порталом. Нужно знать, задерживать ли его!» «Хорошо!» Люди медленно и аккуратно разбирали завалы, пряча глаза, когда находили тела. Витал запах смерти, крови и дерьма, но Кэлан не обращал на это внимания. Он несся по разбитым, загроможденным обломками дорожкам, не вглядываясь в искореженный облик места, которое считал своим домом, не вслушиваясь в боль причитающих слуг и послушников, искавших и находивших мертвыми друзей. Воины Кориона ступали перед ним, три одетые в черные фигуры. И Келлон думал только о том, что они точно знают, куда идут. За тревогой об Алане и исчезнувшем отце, за страхом за обессиленного и вряд ли имеющего возможность что-то противопоставить Кориону Сина, уколы сожаления почти не ощущались. Он увидел их издалека, на фоне почти разрушенной стены, от которой заговор отбил полок высохшего плюща. Две фигуры — высокая, черная как уголь посреди этого холодного, но светлого утра, и казавшаяся рядом с ней совсем небольшая серая. Даор Карион беседовал с Ингардом. кэлланд быстро оценил обстановку. Директор встал к Кориону лицом близко даже для физической атаки, словно не ощущая угрозы, и что-то объяснял. Келлана удивило, насколько радостным было его лицо. Корион стоял к Келлану спиной, его прочитать Келлан, конечно же, не мог. Один из воинов подошел к беседующим на расстоянии в 10 шагов и почтительно склонился. «Готовы доложить!» Корион обернулся. Келлен с ненавистью смотрел на хищный, спокойный лик этого опаснейшего, чернейшего душой человека. «Где Уфеадер?» — спросил Даора судьбе четвертого военачальника. «Его захватили», — ответил воин, не смея поднять взгляда. «Из его отряда захвачены еще Икинс, Нэнд, Хеотер и Алгис. Девятнадцать убиты, трое раненых». Остальные на ногах. В моем отряде захвачены только Сартадар и Джиглин. Убиты шестеро, ранены четверо». Кореон кивнул, и место отчитавшегося Гриагна занял следующий. За ним еще один. Они тоже назвали только имена забранных паровольцами шепчущих. Будто раненые и убитые значения не имели. Черный герцог отпустил их взмахом руки. Снова низко склонившись, мужчины мигом ретировались. Они прошли мимо группы послушников первой четверти. Кэллон успел заметить испуганное лицо Жана. К тому моменту Кэллон уже успокоил свое дыхание и был готов и к схватке, и к унижению, лишь бы узнать, что с любимой. Он решительно приблизился к герцогу и директору, подбирая слова, которые, как назло, не шли на язык. Корен мазнул по Келлану равнодушным взглядом и вернулся к разговору. «Захваченные сильны?» — услышал Келлан вопрос Ингарда. «Имена ведь назвали, чтобы вы могли оценить степень опасности!» «Самых опасных не забрали», — ответил черный герцог. «Но все мои воины достаточно сильны». «Без них мы бы не выстояли», — с уважением сказал Ингард. Остальные даже не рискнули прорываться. Мы благодарны им и вам». «Что с Аланой?» Нездороваясь, выпалил Келлан, злясь на себя запутавший мысли страх. «И с остальными? С Робертом?» «Свяжись с Сином и позови его сюда», — вместо ответа приказал Даор Корион. Злость, опалившая Келлана, заискрилась огнем на кончиках пальцев. Он, наконец, встретился взглядом с холодными, злыми черными глазами, и его словно облило ледяной водой. Корион презирал и ненавидел его. Кэлан, свяжись, пожалуйста», — неожиданно попросил его Ингарт. «Син уже в курсе, что черный герцог здесь», — ответил кэллан директору. «Хорошо», — улыбнулся Ингарт словно желая подбодрить Кэлэна, как верно выполнившего свою задачу мальчишку посыльного. Но тут же мягко добавил. «Кэлэн, порталами теперь снова можно перемещаться. Келфер в параоле. Скоро собирается вернуться, и, надеюсь, с отличными новостями. Демон ранен. Он был вынужден выпить связанных с ним ошейниками людей. Поэтому параольцы и отступили». «Вероятно, сейчас он иссушает всех, до кого может дотянуться. Алана в полном порядке, она здесь. Пошла проведать свою подругу». Ингард коротко взглянул на своего мрачного собеседника и добавил, словно намекая. «Герцог Корион дал ей такую возможность, убедившись, что в приюте снова стало безопасно». Калан, ради света не зли его!» Это бесполезно и может стоить тебе жизни. Уходя, твой отец просил позаботиться о тебе. «Я не боюсь», — уверенно ответил Кэллон на громкую мысль директора. «Син в плохом состоянии. Видеться с Корионом ему нельзя». «Син сам...» — начал думать Ингард, но вдруг мысленный поток прервался, словно Кэллона оглушили. Ингард предупреждающим тоном обратился к директору Корион. «Простите», — без сожаления в голосе ответил Ингарт. «Но уверен, что вы понимаете. Не стоит считать это неуважением. Мы все на взводе». «Я вижу», — усмехнулся Корион, наконец повернувшись к Эллану и протянув к нему руку ладонью вверх. «Отдай». Сначала осчастливленный, встревоженный, разбитый новостями Келлан не понял, о чем герцог говорит. Он уже развернулся, чтобы уйти, надеясь найти Алану так быстро, как сможет, но приказ почти пригвоздил его к месту. Змеиный крест. Теплеющая у сердца частичка Аланы, единственное, что осталось от нее. Амулет, спрятанный во внутреннем кармане Камзола, мелко завибрировал, и Кэллон поднял руку, удерживая его. «Герцог Крион начал было Ингард, но Даор перебил его, даже не удостоив взглядом. «Ингард, не вмешивайтесь ни в свое дело!» «Нет!» — ответил Кэллон. «Я отдам его Алане!» Герцог сделал молниеносный, неуловимый выпад вперед, И уставший Келлен еле успел избежать его, несомненно, смертоносного прикосновения. Инерция его развернула, чуть пронесло вперед и почему-то оглушило. Задыхаясь, он схватился за грудь, поверх прорезанного камзола. Даор Карион как ни в чем не бывало убрал змеиный крест, улыбнувшись похожей на оскал улыбкой, он снова обратился к Келлену. «Прочь!» «С удовольствием!» — попытался улыбнуться в ответ Келлан. Кровь стучала в ушах. Пытаться отобрать амулет было бессмысленно, и вместо этого стоило найти Алану как можно скорее. «Не стоит встречаться с Аланой!» Словно услышав его мысли, сказал черный герцог. Келлану не понравилось, как Корион произнес ее имя. Нежно, тепло, словно наслаждаясь звуком. «Неужели они...» «Она хочет увидеть меня», — ответил Келлан, убеждая себя больше, чем герцога. «Я знаю это». Ингарт неожиданно положил Келлану руку на плечо. «Келлан, давай обсудим все это позже, когда Алана вернется сюда учиться. Не стоит сейчас...» «Он понимает, что Алана не вернется». Усмехнулся черный герцог, и Ингарт, сжав зубы, отступил. «Я обучу ее сам». «Она не захочет учиться у вас», — процедил Келлан. Страх исчез, уступив место чему-то иному, болезненному, тянущему за собой пустоту и провоцирующему на последний рывок. «Она слишком чиста для темной магии. Ей лучше здесь. Я не дам ее забрать». «Ты не дашь?» — рассмеялся Корион. «Ты? Немного ли ты о себе возомнил, сын Келфера, обязанный мне жизнью мальчишка?» «Неважно, обязан я или нет. Алане лучше, если ты попытаешься настроить Алану против меня, то умрешь. Ты знаешь это», — спокойно заметил Корион. Твоя отчаянность смешна и бесполезна. Но из уважения к твоему отцу я дам тебе еще один шанс. Келлен так крепко сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Вот он повернулся к черному герцогу спиной и выдохнул. Ожидая удара, но прежде чем успел сделать шаг, понял, почему он не атаковал. Алана бежала им навстречу. Мир за мгновение сжался до ее маленькой белой фигурки в пышном походном плаще, до испуганного лица с полуоткрытыми губами, широко распахнутых глаз, рваного тяжелого дыхания, стука ее туфель о камень дорожки. Она почти летела, перемахивая через обломки, и отчаянно, со страхом, смотрела Келлану в лицо. Келлан как во сне подался вперед и тут же ощутил, густеющий заклятиями воздух. Он не мог сделать вперед ни шага, не мог даже пошевелиться, не мог распахнуть объятия Алани навстречу. Но это оказалось и не нужно. Девушка кинулась к нему, желая обнять, но остановилась, бросив быстрый взгляд на черного герцога, застывшего где-то у кэлана за спиной. Она задыхалась ее короткие волосы растрепались от ветра щеки раскраснелись теплые нежные глаза искрились нежностью алана неуверенно сделала шажок вперед не решаясь но потом все же взяла кэлана за руку ладони ее были влажными от волнения и холодными и все же это мягкое прикосновение согрело кэлана целиком она улыбнулась глядя ему в лицо я так рада что вы в порядке прошептала она срывающимся от волнения шепотом. «Хелки рассказала мне, что происходило здесь. Вы правильно сделали, что остались и не поехали за нами». «Алана», — шагнул к ней Корион, — голос его звучал совсем не так, как раньше. Если бы Кэлан не видел герцога, то ни за что не поверил бы, что он может говорить так нежно. «Ты держишь его?» Спросила она у герцога, и Кэлан ужаснулся ее храбрости и фамильярности, за которой, он ощущал это, стояла уверенность в возможности так обратиться к этому человеку. «Отпусти! Не нужно этого, пожалуйста! Дай нам поговорить!» «Говорите сейчас!» Неожиданно в полном любви голосе звучал металл. «Алана, скажи хоть слово!» И я защищу тебя от него, выдохнул Келлан, пытаясь удержать взгляд теплых карих глаз. Он мог внушить тебе, что это невозможно, но все не так. Вспомни, мы уже скрывались от его взора. Нет, выдохнула девушка, глядя на Кариона в упор. Кэлону она не ответила. Нет, ты не посмеешь убить того, кого я люблю. Нет! Любимая, нет необходимости вставать между нами. Мы разберемся сами. Теплым ласковым тоном ответил Карион, обходя Келлана и становясь прямо за Аланой. Однако, если ты хочешь сохранить ему жизнь, лучше отказать прямо сейчас. Я. Алана потупилась, и вдруг Кэлн понял, что она действительно думает, как сформулировать отказ, который вынашивала все это время. Это открытие словно выжгло его. Келлан ошеломленно смотрел на большую руку Кориона, лежавшую на хрупком плечике, и ощущал, как Алана рвется к этому прикосновению, каким теплом отзывается в ней присутствие герцога, как ей хочется податься назад, опираясь на него спиной, как хочется завернуться в его объятия, и как старательно она пытается скрыть, Это от несчастного Келлана, думая, что это ранит безответно влюбленного мужчину. И это ранило. Это ударило так глубоко, что Келлан смог только отступить уже слушающимися его ногами, вырывая свои пальцы из ее дрожащих ладоней. Борясь с болью и унижением, он попытался найти опору. «Я согласен», — выдавил Келлан из себя откровенную ложь. «Я читаю тебя». Растерянность промелькнула на лице Аланы, но куда хуже была затем смягчившая ее черты жалость. Даор Корион, с легкостью закрывший Ингарда от таланта Келлана, не просто так не укрыл свою возлюбленную. Поняв это, Келлан горько, словно был пьяным, рассмеялся. «Было глупо предполагать, что ты откажешься от близости с ним». «Я переоценил тебя. Конечно!» «Кэллон!» — прошептала Алана, но, увидев что-то в его глазах, отшатнулась. «Ты не понимаешь!» «Связь?» — горько усмехнулся Кэллон непослушными губами. «Прекрасно понимаю! Я хочу верить, что у тебя не было выбора, но, думаю, все прозаичнее. Мое предложение в силе всегда, Алана!» «Но ты не воспользуешься им, верно?» «Ты!» Обратился он к с улыбкой рассматривающему его Кориону. «Ты зло! Не смей ее!» Даор Корион не поменялся в лице, но повел пальцами, и Келлан потерял сознание, не успев договорить. Уплывающая мысль о бессмысленности всего, на что он надеялся, и о бесполезности угроз утонула в холоде отчаяния его собственного разрушающегося мира. Последним, что он успел осознать, был образ света со всех сторон, укрытого тьмой.